Римляне быстро приготовились к войне, Карфагеняне между тем испугались и попробовали избежать ее. Они осудили на смерть вождей против римской партии и отправили в Рим посольство смиренно просить мира. Сенат объявил, что извинений недостаточно, и на вопрос «что же требуется?» ответил, что карфагеняне это знают. Пока посольство съездило в Африку и вернулось с неограниченными полномочиями на уступки, из Рима уже отплыла армия, и новому посольству предъявлены были следующие условия. Карфагенинам обеспечивается их территория и частное и общественное имущество. Если они выдадут 300 знатнейших заложников и исполнят те требования, какие им будут объявлены главнокомандующим, которому даны на этот счет инструкции сената. Карфагеняне не имели мужества дать себя отчет в той опасности, пред которой они стояли. Заложники были представлены. Консулы заявили, что дальнейшие условия сообщат в Африке. Высадившись здесь с войском, консулы потребовали выдачи всего оружия. Карфагеняне повиновались. И представили все свои огромные военные запасы. Считают, что они доставили до 200 тысяч полных вооружений. Тогда консул Люций Цензарин заявил, что последние требования Сената и римского народа, чтобы город Карфаген был срыт, и чтобы новое поселение было основано не ближе как за 14 верст от моря 149 год. В Карфагенинах вспыхнули то бешенство и та отчаянная решимость, на какие способны кажется только семиты. Чернь растерзала вестников, сообщивших об ужасном требовании, и тех италийцев, которые оказались в городе. Решено было сопротивляться до последней крайности и вместе с тем постараться усыпить бдительность римлян. Консулам отправлено было посольство просить 30-дневные отсрочки, чтобы представить мольбы о пощаде Сенату. Полагая, что с выдачей оружия Карфаген совершенно бессилен, консулы согласились. И вот с совершенно непостижимым сохранением глубочайшей тайны от римского войска в Карфагене закипела лихорадочная работа. Работал весь город от мала до велика, до последнего человека. Ни одного перебежчика, ни одного предателя не оказалось в полумиллионном населении. Женщины обрезали себе волосы и из них вили тетивы. Все мастера ковали оружие, сооружали метательные машины. Остальные жители разбирали общественные здания и носили на стены камни и бревна для отражения штурма. Укрепление Карфагена представляли собой последнее слово тогдашнего инженерного искусства. Высокие и мощные стены были в полной исправности. Теперь их снабдили всевозможными боевыми снарядами. И когда консулы по истечении отсрочки подошли к городу, они с изумлением увидали сильную крепость. Попытка взять город штурмом была отбита с большим уроном для римлян. Значительный отряд, состоявший из карфагенен, удалившихся из города еще до выдачи оружия и теперь явившихся защищать родину, сильно тревожил армию и мешал ей снабжаться припасами. Массиниса был вовсе недоволен, что римляне решились окончательно утвердиться в близком с ним соседстве и не оказывал никакой поддержки, приходилось вести правильную осаду, и она очень затянулась. Почти два года простояла римская армия пред Карфагеном, и не только не было достигнуто никаких положительных результатов, но дух карфагенен возрос, и они уже начинали надеяться отстоять существование города.